Прежде, чем она открыла рот, я поняла, что Йен ее не посылал. Я не знала, откуда мне это известно. Я просто знала это. «Мисс Фокс?» — обратилась она ко мне мелодичным, идеально профессиональным голосом. Я взглянула на Ника, затем на нее. «Да?» — отозвалась я. Она протянула руку, улыбаясь мне. «Я Виктория Уайт. Я ваш адвокат». «Мой адвокат?» Я снова покосилась на Ника, и по его нахмуренному лицу поняла, что он откуда-то узнал эту женщину. Я собиралась повернуться, снова заговорить с ней, когда дверь позади нее открылась. В этот раз я узнала мужчину, вошедшего в комнату. Хреновый парик и все такое. «Фарадей!» — пробормотала я. Я посмотрела на Ника, который нахмурился еще сильнее. Теперь я знала хотя бы почему. Я чувствовала, как мое сердце пропустило удар, пока я пыталась уложить в голове всю информацию, стоящую передо мной. Пыталась соединить частицы воедино, сомневаясь в очевидном заключении. Затем в комнату вошел еще один человек. Он тоже был одет в костюм. Я почти не узнала его, возможно, лишь по этой причине. Затем я посмотрела ему в лицо, и эти золотистые глаза впились в мои, содержав в себе столько чувств, что я содрогнулась. Это был Квентин Блэк, и он выглядел взбешенным, как сам ад. Он закончил смотреть на меня. Его глаза выдали проблеск облегчения, скользнув по мне, как будто он не был уверен, что я вообще жива. Я поймала себя на том, что тоже осматриваю его, замечая синяк сбоку лица, царапины на шее и лбу наряду с россыпью небольших порезов, должно быть оставшихся от стекла, дождем хлынувшего на нас из того люка. Однако он выглядел почти не пострадавшим, и меня омыло мощное облегчение от того, что он не погиб. На глазах едва не выступили слезы, за что я тоже винила век один. Слабая улыбка коснулась его губ, как будто он меня услышал. Затем он повернул голову, глядя на Ника с такой злобой что я действительно ощутила ее, даже на расстоянии нескольких ярдов. — Ты ее отпустишь, — сказал он, и в голосе звучала открытая угроза. — Сейчас же, танака Ник сверлил его таким взглядом, будто он антихрист. — Черт аз два! Мне стоит немедленно арестовать тебя сейчас же! — На каких основаниях? — выпалил Блэк, несмотря на то, что Фарадей поднял руку как бы предостерегая хранить молчание. «Как насчет взрыва музея, например?» — рявкнул Ник. Блэк презрительно фыркнул. Ник прищурился. «Не хотите сказать нам, как вы поранились за последние 24 часа, мистер Блэк?» — спросил он, выразительно глядя на ушибленные и порезанные руки Блэка. Блэк собирался заговорить, но в этот раз Фарадей со своим хреновым париком встал между ними, стискивая собственный портфель и поднимая другую руку в останавливающем жесте. Женщина, которая представилась как Виктория Уайт, также прошла глубже в комнату, вставая рядом со мной в безошибочно узнаваемом, защитническом жесте. «Вы намереваетесь выдвинуть какие-то обвинения против моего клиента?» — потребовал Фарадей. Ник издал недоверчивый смешок, награждая меня тяжелым взглядом. В этот раз его глаза выражали неверие, смешанное с предательством, которое проступило на поверхности. «Против которого?» — холодно спросил он. Виктория Уайт поставила свой портфель на стул рядом со мной, теперь практически нависая надо мной. Лично я хотела бы услышать обвинения против мисс Фокс, инспектор Танака, хотя я признаю некоторый интерес к любым связанным обвинениям в адрес мистера Блэка при условии, что мы должны всерьез воспринимать ваше заявление». Ее голос звучало отрывисто, но вежливо. «Однако, отвечая на ваш вопрос, мисс Фокс мой клиент, технически говоря, поскольку мистер Блэк нанял меня, чтобы удостовериться конкретно в ее благосостоянии. Таким образом, я могу лишь предположить, что мистер Фарадей имел в виду мистера Блэка». Ник сверлил ее взглядом с открыто враждебным выражением лица. В этот раз вмешалась Энджел, сойдя со своего места у стены. Она приблизилась к группе, которая теперь собралась между мной и дверью. Она тоже подняла руку перед тем, как обратиться к Виктории Уайт. — Она свидетельница по возможному делу о терроризме, — сказала энжел медленно и отчетливо проговаривая слова, будто объясняя что-то невероятно тугодумному человеку. — Вы же не можете усомниться в наших мотивах, взять у нее показания? Голос Энджел сделался слегка более резким. «Или думать, будто одни мы захотим с ней поговорить?» «Не в ваших мотивах, вероятно», — сказала Виктория Уайт. Ее слова скрывали глубинный смысл. «Но в вашем праве — определенно». Губы энжел поджались. Виктория Уайт не дала ей шанса заговорить. «Я бы хотела получить список агентств, желающих поговорить с моей клиенткой, а также основания». Перед этим я настаиваю на получении информации, связанной с любым обвинением, выдвигаемым вашим департаментом. Энджел издала неверящий смешок. Как насчет национальной безопасности, к примеру? ФБР? Как насчет? Я бы хотела получить эти запросы в письменном виде. Выражение лица Виктории Уайт не дрогнуло, но ее голос стал заметно жестче. Список агентств желающих поговорить с моей клиенткой, а также основания и любые обвинения – это минимальный список требований, чтобы обсуждать со мной, когда и можете ли вы вообще продолжать беседовать с моей клиенткой. Вы определенно не можете делать это сейчас, когда она под действием тяжелых лекарственных препаратов и, скорее всего, в шоке от пребывания на волоске от смерти с предполагаемым «серийным убийцей». В ее голосе зазвучала открытая злость, когда она добавила: « Без весомых причин и или выдвинутых обвинений, я настаиваю, чтобы вы разрешили моей клиентке явиться для беседы позднее, Когда она получит возможность оправиться после этого кошмарного испытания, желательно после того, как ее осмотрит хотя бы один специалист в области психиатрии и составит заключение об очевидном эмоциональном расстройстве, которая у нее вызвала эта ситуация. Ее голос сделался тише, когда она положила руки на стол. Я также предостерегла бы вас крайне тщательно подходить к обвинениям в адрес моей клиентки, детективы, прежде чем ваш департамент точно установит ее роль в этой трагедии. Если бы я была на вашем месте и ценила свою работу, я бы удостоверилась, чтобы улики в этом деле были чертовски близки к неопровержимым конце концов, мисс Фокс идеально подходит под профиль жертв этого, предположительно, серийного убийцы. Тишина сгустилась. Я видела, как Энджел посмотрела на Ника. В этот раз, даже вопреки лекарствам и их бесстрастным лицам, я осознала, что понимаю этот взгляд, которым они обменялись. «У вас есть какие-либо свидетельства преступлений, совершенных моей клиенткой?» Голос Виктории Уайт все еще содержал ту резкую нотку. Я взглянула на Фарадея, который усмехался Нику, затем на Блэка, который наблюдал за Ником с выражением открытой ярости на лице. «Вы хотите сказать, помимо того, что ее застали в бронежилете в разгаре проникновения на место взрыва бомбы?» — сказал Ник, награждая Блэка не менее убийственным взглядом. «При моей клиентке не было найдено абсолютно никакого оружия». «На ней были кабуры», — произнесла Энджел неверящим голосом. «Которые не являются оружием», — тут же парировала Виктория Уайт. Она подождала секундочку. «Я правильно понимаю. Вы выдвигаете обвинения против моей клиентки. Если так, я бы хотела знать, в чем ее обвиняют и на каких основаниях. Опять-таки, действуйте осторожно, детективы. Моя фирма спокойно подаст гражданский иск» если мы почувствуем какое-то предвзятое отношение в результате несправедливой нацеленности на мою клиентку, в особенности учитывая наше ощущение, что она здесь выступает очень даже жертвой. Воцарилось очередное молчание. Взглянув на лица вокруг, я ощутила внезапное, совершенно неуместное желание рассмеяться. В этой внезапной вспышке юмора я хотела винить один но поймала себя на том, что представляю, как посередине комнаты прокатывается перекати-поле, как при перестрелке у короля ОК. Я посмотрела на Блэка. В этот раз я увидела, что его глаза не отрываются от меня. Я невольно заметила, что он и в костюме выглядит чертовски хорошо. Костюм был черным, конечно же, и должно быть сшит на заказ, чтобы так хорошо сидеть при его росте и ширине плеч. Под пиджаком с воротником мандарин он носил темно-синюю рубашку без галстука. Я смотрела на него слишком долго. Опять я винила Викодин, прежде чем почувствовала его взгляд, и отвернулась. Сделав это, я поймала на себе яростный взгляд Ника и осознала, что он тоже видел, как я смотрю на Блэка. — Когда ты в последний раз говорил с Йеном? — импульсивно спросила я. виктория уайт Коснулась моей руки, бережно, но настойчиво. — Пожалуйста, не говорите ничего, мисс Фокс. Они сделают это правильно или не сделают никак. Посмотрев обратно в сторону Ника, я по его лицу уже понимала, что здесь произойдет. Какими бы косвенными уликами против меня они не располагали, они не собирались рисковать и задерживать меня за это, даже когда национальная безопасность дышала им в затылок. «Она вправе уйти, конечно же!» — сказал Ник, все еще сверля меня взглядом. Его глаза скользнули в сторону, переключаясь на Викторию Уайт. «Мы лишь надеялись на ее помощь в данный момент. Но, знаете, в поимке убийцы...» Он изменил направление взгляда, нацелившись на Блэка, который, как мы знаем, убьет снова. «Возможно, вскоре, если мы его не остановим. Тот, кто нацелился на женщин вроде мисс Фокс, «Как вы сами заметили, уверен, вы понимаете нашу спешку в этом вопросе!» «Конечно!» — резко ответила Виктория Уайт. Она умудрилась одним словом передать чистый профессионализм и полное презрение. «Но наша главная забота — благополучие нашего клиента, детективы!» — сказала она. «Уверена, вы это тоже понимаете. Так что если вы не выдвигаете обвинений против нее этим же утром, я забираю ее отсюда!» «Вы можете назначить время бесед с ней через мой офис?» Она демонстративно положила белоснежно-белую визитку на стол. Рельефные черные буквы смотрели на Ника, когда она двумя пальцами подвинула визитку в его сторону. Затем она положила руку на мое плечо и вновь ее прикосновение источало защиту. «Я знала, что ее работа — быть на моей стороне» вне зависимости от личных чувств. И все же я осознала, что расслабляюсь за оборонительным щитом, которое ощущалось с ее стороны. При этом я снова осознала, насколько я вымоталась, и мне вновь пришлось бороться с приступом столь сильной благодарности, что на глаза едва не навернулись слезы. — Мы уходим, мисс Фокс! — мягко пробормотала она мне, сжимая мое плечо. Она посмотрела на Ника. «Наручники, мистер Танака!» Я просто сидела там, ошеломленная, пока Ник перегнулся через стол. Он не смотрел на меня, пока отпирал ключом наручники на моих запястьях. Как только он закончил, и наручники исчезли в одном из его карманов, я просто потерла запястье, не двинувшись со стула. Затем до меня снова дошло, что Ник и Энджел на самом деле не собираются меня останавливать. Я шатко поднялась на ноги. Каким-то образом в разгаре всего этого допроса я забыла о своей раненой ноге. Она подкосилась подо мной, как только я перенесла на нее вес, и я протянула руку, ухватившись за спинку стула и стол, чтобы не упасть. Прежде чем мой вес полностью перенесся на руки, Балек очутился позади меня, стискивая мои руки ладонями. Он легонько приподнял меня, прижимая спиной к себе. Он пригвоздил Ника тяжелым взглядом. «Она не должна была покидать госпиталь!» Прорычал он с разъяренным лицом. «Я никогда не думал, что ее друзья позволят притащить ее сюда в таком состоянии и тем более заковать в наручники и допрашивать с пристрастием, как рядового преступника, когда ее накачали обезболивающими». Помедлив немного и продолжая сверлить Ника тяжелым взглядом, он добавил еще мрачнее. Ты никогда больше не будешь разговаривать с ней в официальном порядке, пока у меня есть право голоса, не без адвоката. И я засужу этот департамент до самого каменного века, если ты выкинешь еще что-то подобное». «Мистер Блэк», — предостерегающим тоном заговорил Фарадей. Я чувствовала, что Блэк хочет сказать больше. Он тяжело дышал, хоть и замолчал. При этом... Его эмоции врезались в меня, слегка шокировав. До меня дошло, что это вовсе не показуха и даже не позерство перед Ником. Блэк был в ярости, настолько зол, что едва себя сдерживал. Теперь, когда он стоял так близко, обеими ладонями сжимая мои руки, эта ярость буквально текла в меня через подушечки его пальцев и ладони. Эта злость была почти полностью нацелена на Ника. Он считал, То, что Ник сделал со мной, притащил меня сюда, одурманенную, пребывающую в шоке, раненую, худшим предательством из всех возможных. Когда я посмотрела на Ника, я видела, как его лицо слегка нахмурилось. Взглянув на меня, он откинулся назад, скрестив руки. Выражение лица Ника оставалось непроницаемым, каменным, когда он отвернулся, уставившись в пол. И все же... Я впервые увидела там нечто иное. Нечто, что очень походило на вину. Но опять-таки, возможно, я просто хотела это видеть.